Глава 2. Точка на стене то увеличивалась, расплываясь, то уменьшалась до рези в глазах, наконец выросла до размеров картины с портретом Ирины Семеновны. Олег даже услышал ее голос «Проваливай из моего дома, неудачник! А проваливать-то и некуда!» И квартира записана на Ирину Семеновну, и дом. Недвижимость это нажита не в браке. Делить с Лерой практически нечего. Хорошо, если дачу ему эту с барского плеча отдадут. Хотя что в этом хорошего? Дом неплохой, кирпичный, кухня, каминный зал, спальня. Но зимой жить здесь совершенно невозможно. Заполярье небрежного к себе отношения не прощает. Картина снова уменьшилась до мухи на обоях. Олег закрыл глаза. Хреново ему после вчерашнего, они с Ингой выпили весь коньяк, но ей этого показалось мало, она не успокоилась, пока не высосала из него все соки. Только к утру и угомонились. Олег вырубился сразу же, как только представилась возможность, проснулся только сейчас. Солнце за окном в июне и днем, и ночью, не понять, какое время суток, а на часы глянуть лень. Да и все равно, сегодня выходной. Засыпая, Олег явственно услышал за окном противный голос — «Калитка открыта! Машина его стоит!» — сказала Ирина Семеновна. Сначала открылась калитка, затем дверь, и снова тещин голос, как холодный душ за воротник «Бологов, ты где?» — Ирина Семеновна шикнул на нее мужской голос. В каминный зал вошел широкоплечий мужчина с тонкими чертами лица и маленькими толстыми ушами, чем-то похожими на пельмени. За ним появился худощавый парень с бесформенным носом и сытыми щеками. Оба рослые, один в стильном костюмчике с зауженными брюками, другой в кожаной куртке и широких джинсах. Олег поднимался с дивана, глядя на незнакомцев. Он еще не знал, что он видит, дурной сон или кошмар наяву. Капитан полиции Гусаков, уголовный розыск. Лицо у широкоплечего снизу довольно узкое, а лоб достаточно широкий. Достаточно для сравнения с барсуком. Лицо удлиненное, глаза маленькие, но с пятачком, и смотрел он на Олега, как будто из норы выглядывал, но смотрел в самую душу, словно нащупывая там нерв, чтобы затем намотать его на некий стержень и вынуть, желательно вместе с сердцем. Удостоверение вынимать не торопился. «Что-то случилось?» Олег перевел взгляд с Гусакова на Ирину Семеновну, которая занимала дверной проем. «А что могло случиться?» — спросил щекастый, также пытаясь просверлить Олега своим взглядом. «Не знаю». Он глянул по сторонам. «Инги не видно, не слышно, но диван под ним чистый и на полу крови не видно». «Кто здесь с вами был?» — спросил Гусаков, поднимая с кресла черный кружевной бюстгальтер. «Ах ты, чертов сын!» — с язвительной ухмылкой хлопнула в ладоши Ирина Семеновна. Она и характером напоминала старуху Шипокляк. Такой же длинный заостренный нос, маленькие шкодливые глазки, брови коромысла, как вечный знак вопроса, на тонких губах едкая ухмылка, волосы сухие и светлые, но в пучок на затылке не собраны. Очень даже модная прическа и одета Ирина Семеновна стильно для своих 60 лет. Худенькая, изящная, стройная, как змея. Взгляд ядовитый, столько ненависти в нем на расстоянии отравить может. «А что, Леры здесь не могло быть?» — усмехнулся Олег. «Не могло!» «Ну да, у вас же все под контролем». «И все-таки, что это такое?» Гусаков взял бюстгальтер за бретельку, развернул к себе внутренней стороной. «Не знаю, кто здесь был до меня». Поднимаясь с дивана, Олег смотрел на Гусакова. Вряд ли капитан что-то нашел, осмотрев бюстгальтер, но, глядя на него, он грозно хмурил брови, как будто ему не терпелось надеть на Олега наручники. «Я здесь была!» — всплеснула руками теща. Олег глянул на нее, как смотрят на больную мозоль на ноге. До чертиков надоело, но срезать нельзя, ногу ампутировать тем более, придется терпеть. А так хотелось проехаться по размерам бюстгальтера. У Ирины Семеновны нулевой, а у старшей дочери как минимум третий. «А это что?» Гусаков уже рассматривал на свет бокал из-под шампанского, его интересовала губная помада на нем. «Может, все-таки скажете, что случилось?» — спросил Олег. Он не опустился до пикировки с тещей, но Ирина Семеновна все равно набросилась. — А ты не знаешь! — зашипела она. — Что я знаю? — Ах ты, мразь! — она вдруг сорвалась с места, выставив перед собой руки. Теща метила ногтями Олегу в лицо, но Гусаков схватил ее, прижал к себе и строго глянул на своего напарника. — Голенищев! — Щекастый кивнул, взял Ирину Семеновну за руки, повел к двери. Она кивнула, будто соглашаясь выйти из дома, но в дверном проеме, оттолкнув Голенищева, снова бросилась к Олегу. «Ты мою Лерочку убил!» Ее истошный крик, казалось, на вылет пробил душу. Олег даже забыл о том, что нужно сопротивляться, так и остался стоять, опустив руки. Хорошо, Гусаков снова поймал сумасшедшую тещу, а Голенищев заставил ее уйти. Олег же все стоял, как истукан. «Ты Лерочку убил?» — будто подначивая его, спросил Гусаков. «Убил?» Олег очнулся, выдохнул и даже улыбнулся. «Ну, конечно же, Ирина Семеновна в своем репертуаре. Как он сразу этого не понял? Он же каждый день убивал Леру, неважно, что морально, а не физически». «Нет? Не убивали?» — Гусаков внимательно смотрел на него. «Нет, конечно. А почему не спрашиваете, кто убил?» Так никто никого не убивал. Гипер была это фигура речи. Вы женаты? Заметив обручальное кольцо на пальце полицейского, спросил Олег. Сейчас он объяснит Гусакову, что он тоже каждый день убивает свою жену, но только в глазах тёщи. Капитан согласится, они вместе посмеются над привратностями судьбы, которые сейчас казались такими забавными. Ваша жена мертва, сказал Гусаков без тени юмора, глядя на Олега. И вы туда же «Вашу жену зарезали». «Как зарезали?» Олег еще не верил ему, но уже не чувствовал под собой ног. «Ножом». «Я понимаю, что ножом. Как это, зарезали, этого не может быть». «Понимаете, что ножом?» «Ну, если зарезали, где вы находились этой ночью?» «Здесь я находился этой ночью. Вы думаете, что я мог убить свою жену?» «Насколько я знаю, вы находились с ней в ссоре. И что...» «Там, где ссора, там и злость, а злость, помноженная на это...» Гусаков усмехнулся, легонько щелкнув пальцем по горлышку бутылки. «Я не злился на жену». Олег садился на диван с чувством полной опустошенности. Сначала Ирина Семеновна грудь прострелила страшным криком, затем Гусаков вытянул душу. «Ваша жена мертва», — повторил капитан. «Я даже не знаю, что сказать. Мне нужно собраться с мыслями». «С кем вы провели эту ночь?» — спросил Гусаков. «С женщиной». «Самое страшное уже произошло. Олег остался без жены, его дети без матери. И уже не страшно, если теща узнает, с кем он здесь проводил время. Хотя бы потому не страшно, что ей не придет в голову заставлять его жениться на Инге. А если придет, то исключительно из вредности». «С какой?» Но Инги может достаться от матери, эта мысль заставила задуматься. Может, и не нужно сдавать ее. Тем более, что они могли проводить здесь время как брат и сестра. Сидели, пили коньяк, вели беседы. А бюстгалтер? Почему он валяется на кресле? «Ну, я, конечно, могу сказать», — замялся Олег. «Говорите, от этого зависит ваша судьба». «Скажу». «Гусакову незачем врать, а Ирина Семеновна не стала бы шутить со смертью дочери, значит, все на самом деле очень серьезно. Это, конечно, очень важно, кто убил Леру, но Олег хотел бы узнать об этом на свободе, а не в тюремной камере. А он действительно мог убить жену, сесть в машину, за час добраться до места, проникнуть в дом, убить и вернуться. На все про все от двух до трех часов. А он вчера отъезжал самое большое на полчаса. Не успел уехать, как уже вернулся. Даже Инга поймет, что он не мог убить Леру» поймет и объяснит, о чем они тут занимались, неважно, тем более, что Инга дама незамужняя, с кем хочет, с тем и спит. «Скажу», — повторил Олег. «Говорите», — скривил губы Гусаков. «Скажу». Ирина Семеновна, конечно, поднимет визг, но ничего страшного не случится. Это Олега она терпеть не может, а Славик и Танюшка для нее родные, и с Ингой незачем портить отношения. Не станет Ирина Семеновна рассказывать детям, что их папа спал с тетей. «Своячница здесь была». Тихо сказал Олег, взглядом указав на дверь, через которую в дом в любой момент могла зайти Ирина Семеновна. «Если теща узнает, она меня убьет». «Это плохо», — как-то не очень искренне опечалился капитан. «Что, убьет?» «Плохо, что своячница». «Свой, значит, человек. А если свой, это уже не алиби». «Ну, не знаю». Олег плохо соображал и даже осознавал это, поэтому заставил себя собраться с мыслями. «Плохи ваши дела, гражданин Бологов. Не позавидуешь?» «Не позавидуешь». Сначала Олег согласился, а потом его уже осенило. «Почему это дела плохи? Инга — это алиби. У нее сестру убили, родную сестру. Она что, убийцу выгораживать будет?» Но Гусаков не склонил голову перед железным, казалось бы, аргументом. «Кто еще может подтвердить ваше алиби? Алиби, мотив, состав преступления, что там еще? Презумпция невиновности? «Мотив у вас есть. Состав преступления лежит в спальне вашего дома. А дом у нас неплохой, да?» Олег не хотел видеть жену мертвой в крови, но ему нужно во всем разобраться. Он должен попасть домой, но не под конвоем, а в статусе свободного человека. Значит, нужно выкручиваться, включать голову. «Не бедный», — покосился Гусаков. Он не совсем понял, куда клонит Олег. «И камера у нас есть». Камера висела на фонарном столбе над воротами одна единственная, но кругового обзора. Камера ничего не показала. Совсем ничего. Вы знали об этой камере. Вы могли проникнуть в дом через соседний участок. Дом там в начальной стадии строительства, ворот нет, камер тоже. Оперативник смотрел на Олега выразительно, с насмешкой. Видели они все, знали, а потому так смело предполагали. Олег действительно мог попасть на участок, перемахнув через дальний забор. Вегас бы даже не гавкнул. Пройти в дом через дверь с задней стороны двора, убить Леру и вернуться к машине тем же путем. В этом случае он не попадал в объектив камеры. «Но я не проникал в дом через соседний участок. Я находился здесь, с Ингой, с Ингой Аркадьевной Исаковой. Инга может это подтвердить, потому что вовсе не заинтересована в смерти своей сестры», — заявил Олег. «Алиби? Мы, конечно, проверим», — Гусаков смотрел на него и разочарованно, и с надеждой. «Вдруг алиби окажется фальшивым, а подозреваемый под давлением обстоятельств все-таки даст признательные показания. А это благодарность от начальства и премия от финансиста. И алиби проверьте, и видеозаписи с камер посмотрите. Тут перекресток в трех километрах, камера там. Гляньте, что моей машины на этом перекрестке не было. Здесь я все время был». «Здесь и будьте» кивнул Гусаков, до выяснения. «А я могу домой съездить, глянуть, что там с Лерой?» — спросил Олег. Капитан выразительно посмотрел на него. Он мог бы в двух словах изобразить, что думает о нем, о его хитромудрости, но пусть об этом скажут факты, которые обязательно окажутся в подшивке дела. Олег может в этом не сомневаться. Закройте глаза, Бологов, и вы обязательно увидите свою жену. Вспомните, как было дело. На эксперименте это вам пригодится. «Я не знаю, как было дело. Я не убивал свою жену». «Ну, конечно. Я запрещаю вам покидать дом. Вам это понятно?» Гусаков смирил Олега презрительным взглядом и ушел. Но скучать не пришлось. В дом ворвалась Ирина Семеновна с перекошенным от гнева лицом. Она схватила зятя за грудки. «Мразь! Я всегда знала, что ты мразь!» Ее никто не успокаивал, не отговаривал, не хватал за руки, пытаясь оттащить от жертвы, но это не распалило ее, как раз наоборот, немного успокоило. Расправу над Олегом без свидетелей она считала напрасной тратой времени, ей публика нужна, аплодисменты, хотя бы мысленные. «Я не убивал Леру», — схватив тещу за руки сквозь зубы процедил он. «Не тронь Ингу, сволочь!» — взвизгнула она. «Не смей даже думать о ней!» Ирина Семеновна глянула по сторонам, но искала она уже не столько зрителей, сколько защиту, а то вдруг Олег на самом деле окажется сволочью и сделает больно. «Зачем Лера привезла к вам детей?» — спросил он. «Не твое дело!» «Зачем?» — Олег сильнее сжал руки. «А затем?» «Может, Лера кого-то ждала или сама к кому-то ездила?» «Может, и ездила!» «Может, этого кого-то она и привела в дом? Может, этот кто-то ее и убил?» Олег не слышал, как открывалась дверь после того, как в доме появилась Ирина Семеновна, но сейчас ему казалось, что в прихожей кто-то стоит и слушает их разговор. Но у него ни от кого секретов нет, ничего крамольного он не сказал, он всего лишь хочет знать, кого Лера могла привести в дом, и тот же Гусаков задастся тем же вопросом. «Я не знаю!» — мотнула головой теща. «А вы узнаете!» — Олег брезгливо оттолкнул ее. «Козел!» Ирина Семеновна ушла, громко хлопнув дверью, Олег подошел к окну и увидел, как она идет к воротам в сопровождении Голенищева. Значит, кто-то все-таки находился в прихожей и подслушивал разговор. И этот кто-то будет и дальше держать Олега под наблюдением. Гусаков отправится за Ингой, а его напарник останется возле дома. И стоит Олегу только сделать шаг за ворота, как Голенищев даст о себе знать. А куда вы, гражданин Бологов, сбежать решили? А у ментов с этим строго. Если бежишь, значит виновен.